Глава двадцатая. Как всё было. Я уже давно привык к голосу в голове. Может быть, из-за того, что в моём случае это не было психическим расстройством, его наличие не причиняло мне каких-то неудобств. Даже наоборот, голос демона периодически помогал мне. Не без своей, разумеется, выгоды. Так или иначе, пока наши с ним планы и цели совпадали, он был даже полезен. Но к тому, что в моей голове появятся два голоса, к этому я точно готов не был. Особенно, если вторым окажется голос Аяки. Может, я не сильно много с ней разговаривал, но голос её запомнил. Его сложно не запомнить, даже если сейчас, против обычного, лишенный эмоции и полушепота, он пропитан ехидством. «Познал, значит. Хорошо». Меньше времени придется тратить на объяснения. Вот это было очень, кстати. Это я про объяснение. Что происходит? Где ты? Почему я слышу тебя у себя в голове? Потому что я там и есть. Я у тебя в голове, это же очевидно. Что? Нет, это ни хрена не очевидно. Настолько не очевидно, насколько это вообще может не быть очевидным. Поддерживаю. В этой голове слишком мало места для двоих. Так, давай хотя бы ты сейчас не влезай. Иначе я точно поеду крышей, и у вас там еще кто-нибудь третий поселится. А яка? что значит «ты у меня в голове»? Как ты туда влезла? Скорее всего, из-за копья. Я нахожусь в твоей голове с того самого момента, когда оно перешло к тебе. Но поначалу не могла говорить. Просто не могла, не было такой возможности. Я вообще ничего не могла. Видела все будто в полусне, в каком-то липком кошмаре, в котором я воспринимаю информацию извне, но не могу ничего сделать сама. А когда ты воспользовался копьем, я будто проснулась. Я снова воспринимала окружение так, как это должно быть. И я даже смогла подсказывать тебе, как обращаться с копьем. Она, конечно, и со мной прекрасно справляется. Носитель ему нужен исключительно как... как то, что его будет держать, скажем так но всё равно я решила немного помочь. «Так, стой, тормози. Что значит, копьё перешло ко мне?» «Ты ничего не помнишь?» «А ты не в курсе? Я уже несколько недель живу с памятью, оборванной на моменте нашего боя в пустыне, после того, как я узнал, что копьё находится у тебя». «Наверное, это как-то связано. Я же тогда тебя нечаянно коснулась копьём». «Да, у меня тогда чуть мозги на бекре не свернулись». В голове какие-то дикие картинки появились про идущую по пустыне обожженную девушку. «Это была я. Ты видел меня». «В смысле? Поясни». «Ты видел мои воспоминания. Это были мои воспоминания. Тот момент, когда я только получила копье. Семь с половиной лет назад». «Семь с половиной лет? Сколько тебе тогда было?» «Пятнадцать. Но это не важно». «Допустим». «Но что ты имеешь в виду, говоря, получила копьё?» «А что имеешь в виду, говоря, что я получил копьё?» «Ты хочешь сказать, что его можно передавать?» «О чём я и веду речь?» «Да, копьё, как и доспехи, как и крылья, можно передавать. Их можно отбирать. Или как ты думаешь, император собрался лишить тебя доспехов?» «Я об этом не думал. И как это происходит?» «Очень просто». Носитель должен умереть, и тогда убивший его получает его часть демона, или, вернее говоря, часть демона получит тот, кто окажется ближе всего к нему. Логично, что это будет убийца носителя. А это вообще возможно, убить носителя демона? Меня многие пытались убить, но ни у кого, как видишь, не получилось. Конечно, возможно. Я тебе больше скажу, носитель... Части демона сам умрет без чужой помощи. Носителю любой части демона отведено всего лишь 9 лет. За 9 лет демон иссушивает душу носителя до последней капли, после чего набирает достаточно сил, чтобы освободиться. И стать десаном? Нет, он все еще останется частью десана. Но при этом он уже не будет нуждаться в носителе, а будет сам себе хозяином, ищущим прочие части и желающим объединиться. Обратно в Десана. И откуда у тебя такая информация? Вы что, в гробнице проводили над копьём какие-то тайные оккультные эксперименты? Нет, не было никакой гробницы. Никогда не было. Сказать, что я опешил, значило похвалить меня. Это что же получается? Мы зря столько времени потратили на поиски гробницы в Шелихаде? Что значит «не было гробницы»? А где же хранилось копьё? Копьё нигде не хранилось. После попыток создать для него идеальную гробницу, которая закончилась сам знаешь чем, Орден принял решение, что действительно неприступной гробницы для копья создать невозможно, и потому старейшины решили пойти другим путем. Гробницы были созданы, чтобы не нарушать договоренности внутри конклава, но копье ни в одно из них не положили. Вместо этого копье решили хранить в более надежном и неочевидном месте. Буквально внутри Ордена. Самые преданные Ордену войны, самые сильные войны не только в плане физической силы, но и, что намного важнее, сильные духом, разумом, принимали копье и хранили его девять лет, после чего передавали его следующему носителю, тому, кого за эти девять лет подготовит, вырастет и назначит клан безликих. Войн, которому суждено стать носителем копья, взращивался и тренировался в особых, «Отдельных условиях, которые обеспечивали лояльность клану, Которые обеспечивали самую надежную гробницу для копья его духа, какую только можно придумать». «И ты такой воин?» «Отнюдь. Я так-то его убила». Перед глазами все золо туманом, в котором я снова увидел картину, которая накатила на меня в пустыне. Дюны и барханы из черного песка, загадочно сверкающие в свете идеально круглой, словно головка сыра луны, и босая девушка, идущая по этим барханам. одежда на ней почти нет. Только голова до да бедра прикрыты какими-то рванами и обгоревшими кусками ткани. Вся спина и плечо левой руки один сплошной ожог, страшный и жуткий даже на вид. Боль должна была быть просто адской. Но девушка уверенно шла вперед, почти не увязая в песке, даже несмотря на отсутствие обуви. «Ты видел это. Это я». Первые несколько часов после того, как получила копье. Как ты его получила? Ты сказала, что убила предыдущего носителя. Мне пришлось. Предыдущий носитель, Клайс, оказался не таким, как все думали. Что-то помешало воспитать из него носителя копья, что-то пошло не так. Он прошел полностью всю программу подготовки. Он получил копье, но буквально через полгода она золотела его разумом. Прямо на одном из заданий. «Заданий? Вы что, носителя на задание отправляете?» «Носитель Копья – самый сильный боец в склане безликих. Было бы глупо не использовать подобную силу». «Да использовались. Что случилось?» «Я не знаю. Просто в один момент что-то пошло не так. И Клайс, вместо того, чтобы убивать сектантов, на лагерь которых мы нападали, начал убивать вообще всех, включая своих». И снова зрение золокло туманом, сквозь которое проступила картинка. Разрушенный лагерь в пустыне, поломанные шатры, навесы, мёртвые верблюды, мёртвые люди. И те, и те, то ли разорванные пополам, то ли распиленные, так сразу и не поймёшь. Рваные куски плоти, осколки костей торчат из мёртвых тел, словно их острейшими клыками грыз какой-то великан. И часть этих тел где в чёрное. «Тогда я струсила». Видя, как Клайс, поддавшись копью, с кровожадной улыбкой убивает мой отряд, я убежала и спряталась. Он меня не нашел. Пока он с кровожадным смехом уничтожал остатки лагеря, я выбиралась из него, надеясь, чтобы Клайс меня не нашел. Я даже смогла выбраться. А дальше? Как копье к тебе попало? Когда я выбралась из кровавого месива, в центре которого развлекался Клайс, я увидела несколько кнаргов. И тогда мне пришла в голову идея, как можно остановить Клайса. «А что? Никакого стоп-крана изначально не было предусмотрено? Ваш орден действительно отдавал оружие массового уничтожения в руки непонятно кому, не предусмотрев никакого запасного плана?» «Это не непонятно кто. Это избранный воин, вся жизнь которого заключалась в подготовке к бремени носителя копья. Весь свой смысл жизни он видел только в этом». «Видимо, не только, раз что-то пошло не так». «Никто так и не узнал, что пошло не так. Я не смогла спросить. Не было возможности, знаешь». И перед глазами снова возникли движущиеся картинки. Бегущая по пустыне Аяка, пока еще в одежде, за которой плелись своими неспешным зомбическим шагом червивые кнарги. Вытянув вперед шевелящиеся отростками руки, Они двигались по следам девушки, а сама Аяка бежала прочь, ежеминутно оглядываясь. Я потратила почти полчаса на то, чтобы собрать по округе столько кнаргов, сколько смогла найти. Получилось почти два десятка. Надеюсь, что Клайс еще не закончил буйствовать в лагере, и я повела их за собой туда. И в чем был твой план? Почуяв силу копья, кнарги должны напасть на Клайса и как следует его потрепать. Убить его, конечно. У них не вышло бы, но вымотать, ранить — это запросто. Почему ты говоришь, что убить его они бы не смогли? Меня они почти убили. Копье и доспехи — разные вещи. Доспехи уязвимы перед кнаргами, но не копье. Ты носишь доспехи на теле, по сути, срастаясь с ними. А копье — это копье. Это оружие, которое не связано с телом напрямую. Ладно, допустим. Дальше-то что было? Клайс еще не покинул лагерь. Он как безумный кромсал уже мертвые тела и хокотал, как проклятый. Нарги почуяли его, окружили и набросились все разом. И снова картинки. Целая куча червивых, с каждым шагом набирая все больше скорости, промчалась мимо сжавшейся в комок каяки, вытягивая свои хваталки в сторону сидящего на фоне огромного костра человека ковыряющегося прямо левой рукой в животе лежащего перед ним трупа. Набрав скорость хорошей машины, кнарги взмыли в воздух и обрушились на мужчину раньше, чем он успел среагировать. Погребли его под своими телами, обваливая настоящую кучу молу. Да так продолжалось всего секунду. Из центра кучи вертикально вверх выстрелила красно-белая молния копья, разрубив самого верхнего кнарга пополам, Копьё дымилось и таяло прямо на глазах от крови и слизи тонических тварей, но и им тоже приходилось несладко. Копьё дернулось туда-сюда, а потом исчезло в куче и вылезло снова, на сей раз хлещей плетью, отсекающей верхушку кулича из кнаргов. Во все стороны полетели куски щупалец и чёрная кровь, а ещё через мгновение куча взорвалась изнутри острыми красно-белыми шипами. Кнарги разлетелись в стороны и глухо заворчали, поднимаясь на ноги. Почти у всех из них отсутствовала какая-то конечность. У одного даже не было половины головы, но они словно не чувствовали никакого дискомфорта. На их месте остался стоять человек, в руку которого медленно втягивались мгновенно выстрелившие шипы. Он был действительно сильно потрёпан. Кожа с половины черепа слезла, один глаз вытек, от одежды остались жалкие клочки, на руках и ногах сдулись волныри от химических ожогов. Волосы падали на землю целыми клоками. Лишь копье, которое переросли шипы, выглядело идеально, чистым и новым. Клаис злобно оскарился, отчего поврежденная верхняя губа расползлась на шматки мяса и бросился навстречу к наргам. Во время боя начался пожар. Загорелись навесы и палатки сектантов. В одной из них пряталась я. Я оказалась заперта там и пришлось выбираться через огонь. Моя одежда почти полностью сгорела, а на спину упала горящая подпорная палка, из-под которой я едва выбралась. Боль была адская. Меня будто жарили на сковородке, положив на спину. Но я должна была убедиться, что мой план сработал. Так это была твоя спина? С таким жутким ожогом? Странно, что ты не умерла прямо на месте от такого болевого шока. Я почти умерла. Меня держала в этом мире только необходимость убить Клайса. Потому что я знала, что если я получу копье, боль пройдет. Копье отключает боль? Да. В бою воин не должен чувствовать боли. Это его отвлекает. Поэтому копье и не позволяет ее чувствовать. Логично. Как я понимаю, Клайса ты убила. Когда я его нашла, он был при смерти. В отличие от доспехов, копье не дает никакой защиты. Даже наручи, которые появляются на вооруженной руке. Поэтому для него любой контакт с кнаргами был почти смертельным. И единственным способом справиться с ними для него было держать их на расстоянии. Но когда их два десятка, когда они не чувствуют боли и лишены инстинкта самосохранения, это проблематично сделать, даже обладая копьем демона. В общем, они сильно потрепали Клайса, хотя и сами полегли тоже. Когда я его нашла, от него остался... Почти что один только голый скелет, который, тем не менее, все еще дышал, жил и пытался драться. И как ты его победила? Я использовал на нем порошок из черного песка. Это ослабило влияние демона и дало Клайсу почувствовать малую часть той боли, которую он должен был испытывать в этот момент. Это было достаточно для того, чтобы он истошно закричал и в ту же секунду умер. А копье перешло к тебе. И «Именно так. Только благодаря этому я смогла выжить и добраться до своих. Рассказать им всю историю и показать копьё в качестве доказательства. И они приняли решение сдать копьё мне на ближайшие девять лет». «Вот так легко?» «Я не говорила, что это было легко. Они очень долго спорили, можно ли так делать, но у них не было выбора. Но кандидата просто не существовало». Готовить его надо было еще девять лет. Передавать копье было некому, и его оставили мне, наказав докладывать о любых подозрительных изменениях, которые я в себе замечу. А ты точно не убила Клайса просто ради того, чтобы завладеть копьем? И сократить собственную жизнь до девяти лет? Ты серьезно? Да я бы с удовольствием вообще оставила его лежать там, где умер Клайс. Но такой возможности просто не существует. Так, ладно, это я понял. Значит, ты хранила копье у себя, и значит, когда вы преследовали меня в Андраде, копье тоже было при тебе. Да. И я бы тебя убила, если бы поняла, что ты хотя бы отдаленно напоминаешь мне Клайса. Буду иметь в виду. А в пустыне что случилось? Почему мне отшибла память? Я думаю, в тот момент, когда две части демона коснулись друг друга, это как-то повлияло на твою память и отключило ее. Поэтому ты не помнишь событий, которые произошли дальше, вплоть до момента, когда две части демона воссоединились в твоем теле. После этого память заработала снова. А как они воссоединились? Что произошло? Тора рассказывала, что ее ранили, что я остался прикрывать ваш отход, и что ты вернулась за мной. Вернулась. Мы продолжали сбиться салами, но по отдельности мало что могли. При поддержке магов они довели нас, И если тебе было на ну, это все равно, стоит и про то мне приходилось туго. Я, конечно, была сильнее, но каждый раз, когда я убивала одного Алова, еще один пользовался этим, чтобы достать меня. В конечном итоге я поняла, что изранено настолько, что драться дальше меня заставляет одно лишь копье, и едва только бой закончится, и если он закончится, я все равно, скорее всего, умру. И тогда ты решила. И тогда я решила что раз уж у тебя уже есть одна часть демона, раз уж ты оправдал мои надежды и ожидания, будет совершенно незазорным передать копье тебе. И убить тебя? Да я бы никогда на это не пошел. Ты не пошел. Ты отказался до последнего, даже невзирая на то, что наше положение было безвыходным. Мне пришлось столкнуть тебя со скалы, на которую у нас выжили имперские войска, и прыгнуть следом. Мы приземлились на острые скалы, Тебя спасла броня, и тебя швырнуло в воду. А тебя спасти было нечем.